И поступление пищи в желудок вызывает выброс из печени в кровяное русло порции глюкозы, которая достаточно, чтобы на некоторое время подавить возбуждение центра голода. А затем к этой первой порции постепенно будет присоединяться глюкоза из перевариваемой пищи. Итак, насыщение проходит два этапа. Первый – это быстрый механизм чисто нервного происхождения. Второй – это медленное обменное насыщение. В существовании двух механизмов заключен глубокий смысл. Быстрый механизм насыщения позволяет заранее оценивать поглощенную пищу и вовремя закончить еду. Для равномерности обменных процессов важно и своевременно прервать обед и заранее получить сигнал о том, что пора раздобыть ужин. Механизм насыщения обычно приучен к определенному стилю работы. Европейцы в большинстве в своем слегка переедают, потребляя пищу немного больше, чем расходуют энергии. К этому нас приучают чуть ли не с самого рождения. Переход на другой рацион дает нелегко. Если любого из нас кормить по нормам среднего китайского крестьянина, потребляющего так мало пищи, что она еле-еле покрывает его энергетические затраты, да к тому же неудовлетворительно по количеству и составу белка, то мы Постоянно будем испытывать чувство голода. Гораздо легче приспособиться к перееданию, если, конечно, предлагаемая пища будет аппетитной и вкусной. Безусловно, до лупинариев смогут дойти лишь немногие, тем более, Осились без длительной специальной подготовки в среднюю римскую пирушку или обед в стиле Лукула. Закон всемирного тяготения. В 1687 году увидел свет Главный труд Непона математические начала натуральной философии, обычно называемые просто начала. В них гениальный ученый сформулировал закон всемирного тяготения. Его должен помнить каждый. Все тела притягиваются друг к другу силой, прямо пропорциональной произведению масс. Этих тел и обратно пропорциональны квадрату расстояния между ними. Вольтер утверждает, что на эту мысль не то навело яблоко, упавшее к его ногам. Заметьте, все тоже же пресловутое яблоко, которое породило любовь между нашими родителями Адамом и Евой. Странно, но сам Исаак Ньютон нигде не упоминает об этом яблоке. То ли он не знал, что это был за сорт, и, желая скрыть свою неосведомленность, замял вопрос об истории возникновения закона. То ли, съев его поросенность, постудился показаться неблагодарным и потому помолчал а, может быть, просто яблоко оказалось невкусным. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем причину его молчания. Не исключено, что лукавый насмешник Аруэ, больше известный нам под псевдонимом Вольтер, выдумал эту историю, чтобы подтешиться над великим ученым. Сейчас Для нас важно одно, что Ньютон не только создал науку о небесной, а в те времена это слово, вероятно, звучало как божественной механики, но и явился основателем науки о любви, в которой много и божественного, и небесного. Оказывается, Два человека, находящиеся в полуметре друг от друга, притягиваются силы около 0,2 миллиграмма. Мало, быть может, и все же этого вполне достаточно, чтобы между ними возникла любовь зато чем ближе они впоследствии будут становиться друг к другу, читая внимательно закон, тем их взаимное притяжение станет сильнее. И эта сила может быть чудовищно велика, сильнее из всех сил, существующих в нашей Вселенной. Человек, как известно, Существо социальное, создав на основе достаточно примитивного инстинкта продолжения вида «самое прекрасное», «самое поэтичное человеческое чувство», мы вольно или невольно прививаем молодому поколению наше представление о любви. Ученика восьмого класса, согласно школьной программе, Христомать сквозь чугунные перила ножку девную про день. А затем свеч программ ⁇ Анабзай меня ⁇ твои лабзания ⁇ Да что там, восьмой класс? Иное дело наш, далекие предки, доисторические люди. Что думали они? Существо какого пола следует влюбляться? Какими правилами руководствовались при создании семьи? А как создаются семьи у животных? Почему крокодил никогда не пытается посвататься к левиц? а лёжек, к лягушке? Откуда животное черпает информацию об особенностях организации своих брачных дел. Основные брачные правила, как и сам половой инстинкт, имеют, безусловно, рефлекторную природу, то есть передаются по наследству. Однако эта информация далеко не исчерпывающая. Чтобы обзавестись семьей, этого явно недостаточно. В мозгу млекопитающих и птиц заложены правила брачного поведения, но нередко отсутствует информация, на кого из живых существ они должны распространяться. Эту информацию Они должны самостоятельно собрать в течение периода первичной социализации. И нужно, чтобы молодое животное росло в среде себе подобных. Скартоводы знают, что если ягненок сразу после рождения остался без матери, выхаживать его Не имеет смысла. Став взрослым, он не сумеет найти общий язык с себе подобными, не примкнет к стаду, не обзаведется семьей. Выкормленный человек, ягненок неизбежно становится изгоем. Аналогичным образом оказываются неполноценными и другие животные, выращенные Изоляции. В последние годы ученые задались с целью выяснить, в какой период развития происходит социализация и кто в этом процессе играет решающее значение – мать или сверстники. Фрейд считал, что мать. Своими нежностями будет сексуальное влечение ребенка. Видимо, он полагал, что это правило является всеобщим. Действительно, для овец оно совершенно справедливо. Ягнята чаще рождаются по одному, и, изолированные вместе с матерью, от остального стада вырастают нормальными животными. А как у других видов, где семьи бывают большие? Например, у собак. Известно, что самки при утечке выделяют особое пахучие вещество – телергоны. Это – информирует самцов о том, что самка ищет супруга. У собак этот телергон выделяется и в период скармливания детенышей с 18 до 63 дня. Может быть, знакомство с ним в детстве помогает самцам, став взрослыми, находить себе подругу. Попробовали вырастить щенят без матери на искусственном скармливании или отдав их на воспитание кошки. И щенки выросли нормальными животными. Как и их сверстники, они еще в раннем детстве иногда обнаруживали признаки полового возбуждения, а позже Развилось нормальное половое поведение, и только уже у почти взрослых собак возникла способность выбирать подругу по запаху телергона. Знакомство с этим запахом в детстве оказалось излишним. щенки, скормленные кошкой, не приобрели какой-либо склонности кошачьим телергоном и не пытались вступать в смешанные браки. Опознавательные запахи у разных животных выполняют различную функцию. Крыса-мать в период скармливания выделяет феромон. Он определенно необходим для детей. Начиная с 16-дневного возраста, крысята выучиваются находить мать, ориентируясь на запах феромона. С этого момента она все реже притягивает к себе случайно отполшего малыша, уверенная, что теперь он уже не потеряется. Для собак, Оказались важнее контакты со сверстниками. Щенки, выращенные в одиночку или только с матерью, хотя и обнаруживали интерес к противоположному полу, но вступить в брак не умели и вынуждены были оставаться холостяками. Контакты в детстве должны быть очень тесными. Щенки обязательно должны принимать участие во всех совместных играх. Одного зрительного и обонятельного знакомства, конечно же, недостаточно. А что будет, если щенку подсунуть не того партнера для игр, а, например, котенка? Увы. Судьба его будет плачевна. Чаще всего, став взрослым, он будет холоден к собакам. Он будет обнаруживать интерес только к кошкам, хотя их половой телергон, валериановая кислота, и химический, и по запаху, очень далек от собачьего. Точно так же ведут себя птицы, выращенные человеком. Их половое влечение направлено на воспитателя. Очень забавно вел себя пятилетний самец сорной курицы, пытавшись ухаживать за своим хозяином. Общение со сверстниками необходимо и для крыс. Крысята, выращенные с 21 дня без матери, а в дальнейшем ничем не отличались от своих сверстников. Полностью изолированные друг от друга, они становились агрессивными и хотя оказывались лишенными, Некоторого секс были не в состоянии продолжить свой род. Молоденькая обезьянка Макака Арес Прежде чем стать взрослой, Проходит три стадии развития. Полная зависимость от матери, стадии детских игр и стадии обучения. Профессор Харлоу из Висконсинского университета выращивал своих обезьянок в полной изоляции друг от друга или в общем помещении, но в отдельных клетках, из которых... Они могли и видеть, слышать, обонять друг друга, но не имели возможности вступать в более тесный контакт. И у всех обезьян оказались дефекты. Они не смогли впоследствии создать семьи и обзавестись потомством. Зато юные макаки, которых всего на 20 минут в день объединялись с товарищами, выросли вполне нормальными. Это значит, что игры малышей не просто следствие бьющей через край энергии, а необходимые упражнения, подготавливающие животных физически и, что не менее важно, психически, к жизни встать, к общению с братьями, к созданию семьи, к материнству и отцовству. Не в необходимости для общения малышей заключается причина того, что многие животные, рождающие одного детеныша, в период воспитания потомства собираются в стада? а медведица, оставляя своей семье уже больших медвежат в качестве нянек-пестунов для более юного поколения. Характер детских контактов может сильно зависеть от поведения матери. Самка макакирезус обращает больше внимания, больше нянчится со своим детенышем, если он мужского пола, если это ее первый ребенок, и если она занимает в стаде подчиненное положение, находясь на низшей ступени иерархической лестницы, доля контакта с матерью, отцом, прочими взрослыми членами стада и детенышами различных возрастов откладывает известный отпечаток на формирование личности животного. Но как именно? Это науке пока неизвестно. Личность животного, исковерканная неправильным воспитанием в ранней юности, с трудом поддается исправлению. Если малыш обезьянки Резус провел в одиночном заключении год, то он становится неизлечим. Некоторый терапевтический эффект давало материнство. Взрослых самок из бывших заключенных принудительно оплодотворяли. Сами вступить в брак они оказывались не в состоянии. Через 2-3 года у них наблюдалось известное восстановление нормального поведения, но улучшение проявлялось лишь в область материнского поведения. Намного эффективнее раннее лечение, когда к шестимесячному малышу взятому из заключения, подсаживали на 8 месяцев такого же шестимесячного малыша с воли, то улучшение поведения наблюдалось в различных областях социальной жизни. Самыми лучшими терапевтами оказались более юные обезьянки. Компания трехмесячного малыша Почти полностью излечивала недуг, восстанавливая нормальное поведение. У многих животных, гусей, уток, кур социализация совершается очень быстро. Достаточно малышу несколько часов пообщаться с матерью, чтобы в его памяти запечатлелся образ взрослых животных. Он обеспечивает последствия правильный выбор партнера. Когда кур выращивали в полной изоляции, они не знали, с кем им водить. После того, как их соединили с другими курами и с белыми мышами, то они одинаково охотно подходили и к тем, и к другим. Запечатление более важно для самцов. Самки крыс, выращенных в изоляции, достаточно легко вступает в браки, тогда как для самцов изоляция в раннем детстве не проходит безнаказанно. Неправильное запечатление не возникает у самок некоторых птиц. Смедерихи выращенный человек не только не проявляли к людям сексуального интереса, но даже обнаруживали по отношению к ним агрессию. Неправильное запечатление приводит к курьезам. В этом случае значительная разница в величине не имеет серьезного значения. Самцы попугаев и снегирей, выращенные человеком, считают хозяина снегирем или попугаем и ухаживают за ним, как за замком. Истинный пол запечатленного воспитателя не имеет никакого значения. Молодой лось, выращенный человеком, Пытался жениться на своем хозяине. А лосиха не на шутку ревновала Сахатова к его воспитателю. При запечатлении животное способны делать обобщение. Самцы мелких певчих птиц, выращенные мужчиной, охотнее ухаживают за мужчиной а выросшее в женском обществе – за женщины. Неправильное запечатление впоследствии поддается известной коррекции. Попугаи, выкормленные человеком, только людей признавали полноценными попугаями и только с ними стремились вступить в брак. Однако, когда птиц полностью изолировали от людей, они оказались способны обзавестись нормальной семьей и потомством. Увы, власть детского запечатления оказалась жестокой. Как только попугаев вернули в человеческое общество, они тотчас отвергли своих подруг попугаев и вновь стали добиваться взаимности со стороны людей. Точно так же ведут себя снегири. Если искусственно выращенный самец в течение первого года жизни имел возможность пообщаться с самкой. Половое поведение его становилось адекватным. Более долгая изоляция от сородичей окончательно убеждала птицу, что люди и есть подлинные снегири. Птицы и звери хорошо запоминают своего воспитателя и узнают его в полном смысле слова по лицо. Точно так же птицы узнают членов своей семьи. Даже на гнездовьев, где они скапливаются сотнями тысяч, чайки издалека без колебаний узнают своего воспитателя. Также уверенно распознаются голоса. Крячка, сидящая на яйцах, тотчас же откликается на голос головы семьи, несмотря на царящий вокруг нее многоколосый стотысячный гам. Чтобы не возникало случайной путаницы, Большинство животных имеют опознавательные знаки, запахи, голосовые сигналы или особые детали в своей одежде. В период образования брачных пар эти удостоверения личности нарочито демонстрируют друг друг. Иногда приходится принимать специальные, весьма замысловатые позы, которые сами по себе также являются опознавательными знаками. Так зарянки выставляют вперед свою красноватую грудь, а самец колюшки демонстрирует розоватое брюшко а ящерица сколопорус демонстрирует голубую шею. Аквариумные рыбки-гемихромисы показывают яркие пятнышки на голове. Значение опознавательных знаков запрограммировано в аппарате наследственности. Заучивать их не приходит. Инициаторами знакомства могут быть и самец, и самка. У серебристых чаек инициатива принадлежит слабому полу. Наметив в стае достойного партнера, самка приближается к нему, вытянув шею и подогнув лапки. И так ходит некоторое время вокруг своего избранника. Это поза и есть опознавательный знак самки. А если ухаживание принято, самец накидывается на всех ближайших соперников и, изгнав их, следует за дамой. Убедившись в достигнутом успехе, невеста начинает выпрашивать корм, и жених, рыгнув, кормит ее полупереваранной рыбой. Кормление — это уже ритуал венчания, и, закончив его, супруги отправляются строить гнездо. Взаимное кормление во время брачных игр очень распространено среди птиц. Не вполне ясно, что оно означает. Своеобразное предание, символическую вещь вроде обручального кольца или особый опознавательный знак, убеждающий партнеров, что выбор, сделан правильно. Аналогичным удостоверением для тараканов служат секреты железок, расположенных под над крыльями. В момент ухаживания самец поднимает их, а самка слизывает секрет. Самец-кузнечик Протягивает самки лапки. В его волосатых, покрытых шипиками конечностях находится привлекающее самку вещество. Она обламывает шипики и, исследуя вытекающие оттуда капельки жидкости, соглашается на заключение брака. Средка опознавательным знаком служит посторонний предмет. Для небольших африканских птичек эстрильтин это веточка, которую один из сватающихся все равно жених или невест вручают партнеру. Учм После своеобразного танца на воде будущие супруги обмениваются пучками водорослей. самец крячки начинает светоство с вручения избранницы собственноручно пойманной рыбки. Даже пауки и насекомые делают подобное подношение своим возлюблен. Баклан делает подарок в виде пучка травы или веточек сразу после спаривания, как намек, что жене дескать пора заняться домашним хозяйством, то есть приступить к строительству гнезда. Существуют специальные знаки по которым родители опознают детей, а дети — родители. Знаки эти не требуют нарочитого изучения. птенцы чайек узнают своих родителей по желтому клюву с красным пятном на конце. Родители многих выводковых птиц находят своих детей руководствуясь рисунком их глотки опознавательными знаками могут быть запахи и звуки цыплят первые восемь дней жизни откликаются на голос любой курицы а позже только на голос матери Если цыплят до восьми дней держать в изоляторе, они уже не сумеют запомнить индивидуальную интонацию куриного голоса. Обезьянки узнают свою мать офисательно. Для них матерью может стать любой предмет, покрытый мехом. Пока малыш держится за кусок меха, он так же храбр, как если бы рядом была мать, готовая в любую минуту прийти на помощь. Взрослые обезьяне также необходимы осязательные впечатления. Обезьяны бывают неважными приемными матерями для детенышей большинства животных только потому, что те не умеют держаться за их мех. Вначале обезьяна может принять щенка или козленка, но очень скоро потеряет к нему всякий интерес. Рыцарские турниры между самцами, на которых обязательно присутствуют самки, танцы, вручение подарков, всевозможное ухаживание, не только садовство Для возникновения семьи необходимо, чтобы у будущих супругов развитие половых продуктов шло синхронно. Обычно у самки она несколько отстает. И брачные церемонии через психическую сферу стимулирует ускоренное дозревание гонат. Психические факторы в брачных делах, даже у животных, играют огромное значение. Крысы не очень разборчивы в выбора партнера и кажутся, не очень привязанными друг к другу, а если их разлучить, то не хранят супружеской верности. Измена вовсе не означает, что супруги плохо помнят друг друга. Если в первые пять дней после наступления беременности самки подсадить нового самца, беременность ее прерывается, после чего она вступает в новый брак. Непосредственный контакт с самим самцом новым ну, не обязательно. Достаточно, чтобы самка ощущала постоянно возобновляемый запах чужого самца. Совершенно незнакомый самец производит наибольшее впечатление. В супружеской жизни самки ведут себя более благородно, чем самцы. Нарушение беременности и измена совершаются лишь в отсутствие законного супруга. Если Семейную клетку беременные самки сажают дополнительных самцов, то она остается верна своему мужу. У некоторых животных известны случай путаницы полов. Их причина пока не вполне ясна. Сообщество животных с ярко выраженной иерархией подчиненные самцы, чтобы умаслить литера, обычно демонстрируют поведение подчинения или имитируют поведение самки. Не исключено, что именно это и вносит путаницу. Во всяком случае, доминирующие в сообществе кур-петухи нередко делают попытку к спариванию с подчиненными самцами. Напротив, петухи, стоящие на низших ступенях иерархической лестнице, никогда не принимают лидера за даму. Итак, В основе родительского и брачного поведения всегда заложены врожденные рефлексы, врожденные знания. Однако, даже у животных, как ни в какой другой сфере, велико значение воспитания, лично полученных знаний, собственной индивидуальный опыт. Только получив надлежащее воспитание, можно стать полноценным членом общества, хорошим отцом или матерью. Нужно помнить, что социальное воспитание начинается с первых дней жизни. И если сроки упущены, потеря практически невосполнима. Это так же справедливо для ребенка, как и для детенышей животных. я Бэк Элики. 23 февраля 1943 года в бою за деревню чернушки солдат. 56-й гвардейской дивизии комсомолец Александр Матрос закрыл своим телом амбразуру вражеского ДОТа. Герой отдал свою жизнь, чтобы сохранить жизнь боевых соратников, чтобы освободить от фашистских захватчиков маленький кусочек советской земли, уничтожить один небольшой, Опорный пункт врага. Во все времена у всех народов Луч, достойнейшие сыновья и дочери Совершали героические поступки. Недавно советские археологи В далекой Туве Прошли на стеле у могилы древнего воина Обнаружены в теснинах Саянского каньона надпись «Я, Бек Эльги, недолго оставался среди своих друзей-героев. В свои двадцать лет я был насквозь проколот копьем. Я недолго жил в своем племени, среди своих сородич и сотоварищей, и я — Расстался с ними. запомнить это. Надпись «Тысячи лет». Как глубоко нужно любить свой народ. Все то, что мы зовем Родиной, чтобы отдать за нее жизнь. Нам давно понятен биологический смысл любви между мужчиной и женщиной, между родителями и детьми. Но что такое любовь к ближнему? Как глубоко века уходят ее истоки? Есть ли аналогия ей в среде наших младших братьев, животных? Врожденные ли это или целиком воспитываемое в нас чувство? Ненадолго заглянем в мир животных. Когда утренние лучи солнца разгонят ночной туман и начнут согревать землю на куполе любого лесного муравейника, можно увидеть с десяток бесцельно слоняющихся, на наш взгляд, муравьев. Но до ка до одного из них. Ни один муравей не стерпит подобной фамильярности. Его челюсть сейчас же цепится ваш палец, и струйка кислоты оросит его. Нуравьиная кислота — это и средство защиты, сена Услышав призыв, тот же шесть-восемь ближайших бросится на защиту своего товарища. И так поступают все общественные насекомые. Не имеет значения, кто оказался у литка пчелиного улья, Крохотная мышь-малютка, для которой одной порции пчелиного яда вполне достаточно, чтобы окончить земное существование, или косолапый грабительный медведь, способный уничтожить пчелиный дом и передавить добрую половину его обитателей. При этом гибели каждого активного защитника улья сумевшего добраться до врага, абсолютно неиспешно. Никто не воспитывал у пчел способности к самопожертвованию. Ужалит врага одинаково бесстрашно и только что вышедший из куколки молодая пчела и, доживающий свой век, уже с обтрепанными крыльями стареющий ветеранка. Ой. не следует думать, что пчеле вообще неведомо чувство страха. Вборщица меда с сердитым жужжанием взлетит с цветка, если к нему приблизится человек, и не вернется назад в вашем присутствии. В явлении взаимопомощи между представителями стаи или одной семьи, даже такой большой, как пчелиной улей, ничего удивительного нет. В ее основе, по-видимому, лежит инстинкт материнства, инстинкт заботы о потомстве. Без активной взаимопомощи невозможно существование многих видов животных. Маленькие зайчат растут без матерей. Зайчихи оставляют новорожденных, чтобы не привлекать к ним внимание хищников. Они посещают своих детей два раза в неделю, только для того, чтобы покормить и облизать. Если мать погибнет, у зайчонка много шансов остаться живых, так как каждый зайчих, случайно наткнувшийся на голодного малыша, не применет покормить его. Так же поступают птицы. Горная куропатка, обремененная большой семьей, не колеблясь, примет осиротевший выводок. Жизнь в океане зубатых китов, дельфинов, возможна лишь при постоянной взаимопомощи. Объем легких дельфина весьма невелик и позволяет им лишь на несколько минут погружаться в пучину вод. Каждый раз, всплывая для дыхания к поверхности, дельфинам приходится затрачивать немало усилий, так как их тело значительно тяжелее воды. Как не кажется, дельфины хорошо приспособленными к водной среде, их жизнь все время висит на волоске. Вот почему. Рождение детеныша без посторонней помощи невозможно. Чтобы дельфиненок выжил, необходимы две поведухи, которые с двух сторон подхватят новорожденного и будут его поддерживать у поверхности, пока он не начнет дышать и не окрепнет настолько, чтобы уверенно держаться. Давайте. Точно так же дельфины поступают с больным или раненым товарищем. В океанариумах обслуживающих персонал обнаруживает заболевших животных не по их виду, а по поведению товарищей. Обычно кто-то из стаи занимает место под брюхом заболевшего и в таком положении плавает по бассейну, поддерживая его, позволяя ослабевшему беречь силы. А ведь жизнь в движении — это нормальное состояние дельфина. Жить с волками — это не только поволчивый как говорится в известной русской поговорке. Еще это означает самоотверженно защищать своих товарищей. Вопреки широко бытующему мнению, волк волку, а лучший друг, и будет защищать любого члена стаи, не жалея живота своего. животных реакции взаимодействия и взаимопомощь чисто врожденные. Они почти не меняются под влиянием обучения, а следовательно, в них отсутствует элемент разумности. И в этом нетрудно убедиться. Бросьте на купол муравейника гусеницу пожирней. Первый, увидевший ее муравей, обрызгает гусеницу кислотой и попытается утащить. Когда же вокруг гусеницы соберется достаточное количество муравьев, она начнет двигаться и в конце концов исчезнет в одном из ходов подземного жилища. Как удается муравьям координировать свои усилия, чтобы сдвинуть с места такой тяжелый груз? Чтобы разобраться в этом, неоднократно проводили киносъемку подобных сцен. Тщательный анализ поведения всех членов коллектива в каждый момент времени показал, что никакого взаимодействия нет. Муравьи действуют хаотично. Каждый из них тянет гусеницу, куда заблагорассудится, действует как лебедь, рад. Чук и знаменитый басни Крылова. Гусеница водворяется на место только потому, что в отдельные моменты усилия носильщиков, направленные в сторону муравейника, несколько превышает усилия тех, кто тащит груз в противоположную сторону. А поскольку каждый муравей стремится доставить добычу к себе домой, то таких моментов достаточно много. Все же гусеница движется по сильно изломанной линии. Порой носильщики тащат ее в сторону, прямо противоположную входу в муравей. У высших животных развитие инстинкта взаимопомощи требует определенных условий. Главное, чтобы животное с первых дней жизни находилось в кругу сплеменников. Если ребенка выкормила собак, то его социальное поведение окажется извращенным он будет считать себя собакой со всеми вытекающими отсюда последствиями. По той же причине собака в первую очередь охраняет и опекает своего хозяина. В период особой восприимчивости, который у разных пород наступает различное время, и имеет неодинаковую продолжительность, щенок ищет в себе хозяина, точнее, вожака своей стаи. Им не обязательно становится тот, кто кормит, кто заботится о щенке, поскольку собака становится членом нашей человеческой стаи. Ее ложак, подлинный глава семьи, и становится хозяином собаки, пользующимся у нее непререкаемым авторитетом. У животных, выращенных в полной изоляции, все социальное поведение, в том числе реакции взаимопомощи, будут нарушены. Они тренируются в первые месяцы жизни, в процессе игр со сверстниками и общения со старшим поколением. Если же доза общения окажется недостаточной, они могут развиться не в полную силу. Взаимопомощь, взаимодействие животных требует взаимной информации. Но их язык беден. Можно ли его обогатить? В колтушах шимпанзе провели следующие опыты. Им дали пластмассовые жетоны пяти сортов. Когда у обезьян забирали квадрат, взамен они получали орех. За круг давали конфетку, за прямоугольник — содовую воду, за шестигранник — игрушку, и только за треугольник вознаграждение вообще не полагалось. Вскоре обезьяны уловили связь между жетонами и жизненными благами и начали использовать обезьяни деньги. Покупательница всегда точно знала, что она собиралась приобрести. Когда у нее возникало желание пощелкать орешки, то она протягивала экспериментатору квадрат. А если он намеренно ошибался и давал ей игрушку, она отбрасывала ее и подавала ему новый квадрат. В обезьяне лавке продавец не мог позволить себе удовольствие ошибиться несколько раз подряд. Покупатель от такой несправедливости приходил в ярость и, не прибегая к жалобной книге, стремился укусить обидчика. Освоив взаимосвязь с экспериментатором через жетоны, обезьяны начали использовать их при взаимном общении. Когда одна из обезьян видела в руках другой особенно интересную игрушку, она швыряла в ее клетку шестигранный жетон. Если покупателем оказывался вожак стада, подчиненная обезьяна вынуждена была, не торгуясь, продать игрушку, даже если не успела в нее наиграться. Убедившись, что обезьяны окончательно освоили жетоны, между клетками установили обменный аппарат. Опыт вели таким образом. Одну из обезьян Заставляли немного попаститься, компенсируя это интересной игрушкой. А ее соседки, напротив, пищи давались избытком, но игрушки ей не полагалось. Вполне естественно, что сытое обезьяне хотелось развлечений. Увидев в руках у соседки интересную игрушку, она опускала в обменный аппарат шестигранный жетон. В ответ на это вторая обезьяна должна была опустить в аппарат игрушку. Теперь, чтобы аппарат наконец сработал, первая обезьяна должна была добавить в него кусочек пищи. Одной обезьяне аппарат выдавал игрушку, другой шестиугольный жетон и кусочек пищи. Жетон в данном случае являлся объявлением об обмене, а игрушка обменивалась на пищу. Аппарат исправно работал только в том случае, если обезьяны строго соблюдали последовательность своих действий. Эти опыты очень наглядно показали, что у человекообразных обезьян могут самостоятельно вырабатываться новые формы взаимодействия. Они возникают без вмешательства экспериментатора при обычном общении членов одного стада. Взаимопомощь имеет весьма глубокие исторические корни. Она присуща всем животным, живущим семьями. У высших животных она требует воспитания. И так же, как брачное поведение безвозвратно нарушается, если в соответствующее время было упущено. Чтобы стать полноценным членом коллектива, нужно быть отлично воспитанным. Не капай мне на мозги. Говорят, наша жизнь полна нервного напряжения, и оно нередко достигает предела опасного для здоровья. Особенно часто об этом пишут на Западе. Не знаю, лично я этого не замечаю. Возможно, сказывается наш, другой образ жизни. Существует мнение, что жизнь из года в год, из века в век становится все напряженнее. С этим также нельзя согласиться. Совершенно неверно, будто бы во времена античного средневековья или в доисторические времена в человеческом обществе царила эмоциональная равновесие и был психический рай. Нервное напряжение существовало всегда, а вряд ли патрицы, принявшие в Сенате выгодный для них закон, не волновались, когда трибун накладывал на него вето. Я уже не говорю о нервных потрясениях во время восстания рабов. Не думаю, чтобы небогатые квириты аквиритами назывались полноправные граждане Рима. Это слово произошло от имени сабинского бога войны Квирина, весьма почитаемого в Риме. Так вот, не думаю, чтобы небогатые аквириты, сражаясь в римских войсках, сохраняли душевное спокойствие, зная, что в это время их хозяйство На родине, приходят в упадок, и дома их встретят долги, нищета, а может быть и рабство. Психическая стряск всегда подкараулила людей. И разве человек первобытного общества мог оставаться спокойным, когда, вернувшись из охотничьей командировки, узнавал? что в его отсутствие воины соседней общины съели его детей, а жену в прямом и переносном смысле увели с собой. А разве дележ охотничий добыч мог обходиться без бурных эмоций, в особенности, когда вместо мамонта приходилось делить зайчонка? Буря страстей может сотрясать весьма примитивное существо. В сухомском обезьяне питомнике стареющего павиана, овладыку стада, отсадили в отдельную клетку. Его предполагалось заменить более молодым самцом. Естественно, что питомник заинтересован в росте поголовья, и в появлении на свет полноценного молодняка. Так что винить администрацию случившегося не будем. И всего через полтора часа после того, как старый патриарх узнал о произведенной замене и убедился, что его любимая супруга не отвергла домогательства соперника, он умер. От инфаркта. Нервное напряжение, эмоциональные бури — это весьма обычный компонент человеческого бытия. Поводы для эмоций находились всегда, и вряд ли методы решения трудовых, семейных конфликтов при царе Горохе были более совершенны, чем теперь. Несомненно, для эмоциональных стрессов беспрерывно появляются все новые поводы. Правда, они становятся все тоньше, все деликатнее. Бытует представление, что отрицательные эмоции вредны. Да, несомненно, вредны. Их воздействие зависит от частоты конфликтов, от состояния организма в момент их возникновения, от индивидуальных особенностей личности. Поваренная соль в больших количествах тоже, несомненно, вредна. Однако полное изъятие из диеты хлора и натрия компонентов составляющих поваренную соль, просто смертельно. Сходное положение и смерным напряжением. Сильное эмоциональное потрясение может не оставить у здорового человека каких-либо существенных последствий. Аналогичное воздействие у субъекта с более слабой нервной системой вызовет серьезное нарушение, поломку какого-то мозгового механизма. Но если воспитывать человека в щадящей обстановке, он будет менее тренированным, более ранимым, тяжелее переносящим всякие эмоциональные стрессы. Есть Достаточно оснований считать, что как иммунитет к некоторым видам инфекций возникает только при непосредственном контакте с ее возбудителем, так и способность противостоять жизненным конфликтам вырабатывается постепенно. 20 лет назад Когда появились лекарства, способные влиять на психику, их пробовали применить не только к больным, но и к людям, перенесшим эмоциональное потрясение. Постепенно удалось создать вещества, воздействующие на неврозы, психопатии и другие реактивные состояния. Они получили название транквилизаторов. От французского слова «транквиле», что в переводе значит «успокаивать». Таким образом, уже само название препаратов наталкивало врачей, их пациентов и совершенно здоровых людей на мысль использовать эти вещества от бессонницы, при жизненных конфликтах, чтобы избежать излишних волонений при умственном переутомлении и во многих других жизненных ситуациях. Транквилизаторы не обманули возлагавшихся на них надежд. Они действительно успокаивали. За короткий срок они получили широчайшую популярность. Уже в первый период их применения в аптеке Соединенных Штатов поступало 60-100 миллионов рецептов в год. Сколько всего съедено от транквилизаторов, просто не поддается учет. Их продажа на Западе ничем не ограничивается. Они широко рекламируются, отпускаются без рецептов. А прием лекарств по свидетельству профессора философии Мэрилендского университета Кранц излюбленное времяпровождение американцев. С каждым годом становится все больше людей, систематически принимающих Транквилизаторы их глотают перед экзаменами, перед докладом на конференции, после ссоры с женой, когда не ладится сочно работа, во всех случаях, как только возникнет повод для отрицательных эмоций или просто волнений. Постепенно транквилизатованные люди Приглушенными эмоциями становятся все более и более обычным компонентом общества. Фабриканты лекарственных препаратов рекламируют транквилизаторы как вполне безветные вещества. Действительно, они не обладают отрицательными свойствами наркотиков. К ним Не возникает привыкания. И все же прием транквилизаторов без назначения врача, прием практически здоровыми людьми просто недопустим. Сейчас накапливается все больше данных о вреде систематического приглушения естественных эмоций. Мне довелось познакомиться с одной из жертв танквилизаторов. В нервную клинику поступил молодой человек с глубоким невротическим состоянием. Родители считали его нервным ребенком. Еще в детстве ему давали успокаивающие перед экзаменом в школе, чтобы ребенок не очень волновался. А позже он уже сам принимал транквилизаторы перед конкурсными экзаменами в ВУЗ, полагая, что они, несомненно, являются серьезным поводом для волнения. А затем в ВУЗе при очередных экзаменах зачет. И постепенно у него возникла привычка или, скорее, потребность Всяких волнений. Он принимал успокаивающее перед семинаром по философии, перед разговором с деканом на ночь, чтобы скорее заснуть, перед дальней дорогой и на футбольном матче. Когда пришла пора сделать любимой девушке предложение, он, естественно, принял двойную дозу. И, кстати, девушка, поначалу давшая согласие, на другой день отказалась, потому что ей показалось, что юноша уж очень равнодушно воспринял ее согласие. Короче говоря, не находилось дня, чтобы не случилось повода для волнений. И поэтому не проходило дня, чтобы он не прибегал к помощи фармакологии. Причиной невроза стало происшествие, которое случилось с юношей в последний день его отпуска. На аэродроме в Симферополе перед самым отлетом самолета у него пропал чемодан, где лежали билеты, остаток денег, И самое главное, любимое, успокаивающее средство. В Симферополе у молодого человека совершенно не было знакомых. А в карманах не осталось даже мелочи на телеграм. Происшествие скорее комичное. Действительно, все уладилось довольно просто. И молодой человек Даже не опоздал на работу. А через несколько дней нашелся и чемодан. Но, увы, было уже поздно. Лишенный привычной поддержки транквилизаторов, мозг, давно отучившийся усилием воли справляться с волнением, не выдержал. Месячный отпуск пошел на смарку. Я продолжаю следить за этим человеком. Случай с чемоданом не вызвал в нем желания расстаться с медикаментозной подпоркой. Напротив, он панически боится остаться хоть на один день без глушителя эмоций. И теперь носит пилюли во всех карманах, держит их дома, на работе, берет на прогулку, и, конечно же, на стадион. Он до сих пор не женат, так как девушки, хоть и дружат с ним довольно охотно, парень, он, в общем, красивый, но не влюбляется, считая его чересчур равнодушным. Так стоит ли принимать транквилизаторы здоровым людям, чтобы избежать обычных, повседневных волнений. Вертинский пел, надоело в песнях душ разбазаривать. И действительно, артист отдает нам, зрителям, частичку своей души. Не поделись он ею, разве песни смогли бы кого-нибудь злонарать, подарить слушателям радость. Игра актера, вынявшая транквилизатор, становится эмоционально бедной. Иногда артисты вовсе должны отказываться от участия в спектаклях. Им становится трудно перевоплощаться. Примерно в таком же положении находится и экзаменующийся. Тщательные исследования подтвердили, что транквилизаторы, не снижая умственных способностей, помогают сосредоточиться, собраться с мыслями. Однако только эмоции способны мобилизовать все умственные ресурсы, помочь извлечь из глубин памяти все аспекты проблемы. Сделать ответ ярким, запоминающимся. Разве можно представить Пушкина на экзамене в лицее, глотающим успокоительное снадобье перед чтением Державину собственных стихов «Старик Державин нас заметил и в гроб сходя благословил». Там, где труд конструктора, ученого, Композитора требует эмоциональной взволнованности, максимального творческого напряжения, подавление эмоций может оказаться только помехой. Ведь принимай Александр Сергеевич систематические транквилизаторы, а вряд ли из-под его пера появилась Я помню чудное мгновение. передо мной явилась ты как мимолетное видение, как гений дивной красоты, И сердце бьется в упоении, И для него воскресливы ночь И божество, и вдохновение, И жизнь, и слезы, и любовь. Известное нервное напряжение ⁇ Наша эмоциональность ⁇ это обыденное неизбежные компоненты повседневной жизни. Они, несомненно, накладывают серьезный отпечаток на развитие нашего мозга, превращая нас в полноценных членов человеческого общества, не похожих на бесстрастных роботов-современных фантастов. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Вера Зеленкова. Звукорежиссер Виктория Маринченко. Киев, 1997 год.